Глава шестидесятая. «Не надо, сударыня!» Бон закашлялся, торопливо отложил вилку. «Этого управление точно не перенесет. А насчет артефакта можете быть спокойны. Заговорщики до него не доберутся ни при каких условиях». «Откуда такая уверенность?» Кен тоже отложил вилку, отодвинул тарелку и принялся комкать в руках салфетку. Всю беседу он старался казаться собранно невозмутимым, но я-то видела, как его внутри потряхивает, вероятно, даже сильнее, чем меня. Для него же принц не просто абстрактный человек, который может вскоре погибнуть, а друг... Ну, во-первых, охрана предупреждена, а во-вторых, Далтон сделал длинную паузу, скрывшись за чашкой с кофе. «Сударь, вы серьезно рискуете?» — сквозь зубы прорычала я. «Ничуть». «Я всего лишь осторожен. Где именно настоящий артефакт вам лучше не знать, а в хранилище его места заняла фальшивка, которая позволит окончательно уличить преступника». В разговоре снова повисла пауза. Каждый смотрел свою тарелку. Я тоже что-то ела, но плохо понимала, что именно. Не чувствовала ни вкуса, ни запаха. Какая-то мысль болталась в голове, то и дело высовывая нос. Только едва я пыталась за нее зацепиться, эта дрянь ныряла в глубину подсознания. Тут появился Ховард с предупредительным постукиванием и покашливанием. А следом за ним в столовую вошла Селестина. Выглядела она отвратительно. Всего за пару дней от нее осталась лишь бледная тень. «Добрый вечер. Приятного аппетита. Я пойду к себе. Не хочу есть». селести подожди». Я подскочила и успела поймать девушку за руку. Нельзя морить себя голодом, съешь что-нибудь. Честно говоря, мне не сильно волновала диета этой девчонки. Гораздо сильнее было чувство, что распроклятая рыбка, мысль, что все время от меня ускользает, как-то связана с Селестиной. Нет, это не про ее любовника и не про кольцо. Это что-то более роднее. Что было раньше? Она не давала мне спать, мешала проводить время с Кенатом. Или еще раньше? В тот первый день, когда я объявила себя женой герцога Оттона Гемса, в тот день у нас побывал Бонт, а потом... Точно, Селестина потащила меня к какому-то следователю, и тот попытался чуть ли не силой заставить меня отказаться от мужа, угрожал моему брату и смутно намекал на расположение некой высокопоставленной особы, если я буду послушной, обещал денежную компенсацию. «Селестина...» Медленно проговорила я, глядя, как Ховард ставит перед бывшей подругой тарелку с густым супом. «А как звали следователя, к которому ты меня отвезла после помилования твоего дяди?» «Я? Отвезла тебя?» Испугалась и попыталась сразу откреститься девчонка. «Оливия, но Селестина...» Мой голос похолодел. Девушка сразу сообразила, что это означает. Я уже разок поговорила с ней в таком тоне не как подружка Оливия, а как следователь Полина Аркадьевна при исполнении служебного долга. Как его имя? И почему то потащила меня именно к нему? Тебе так велели? Кто? Естественно, девчонка первым делом пустила слезу. Но на этот раз Кеннет не бросился ее успокаивать, смотрел не менее внимательно и требовательно. Бон же попивал свой чай и делал вид, будто он попал на дорогое представление в цирк. Еще бы в какой то веки не ему пришлось тянуть клещами слова из подозреваемого. Но стоило Селестине промямлить имя, как чай был резко отставлен в сторону. «Погодите, сударыня, вы уверены?» «Они сро... с моим женихом дружат...» Продолжала всхлипывать Селестина. Несмотря на все переживания, она все равно попыталась засекретить имя своего возлюбленного, хотя бы от сотрудника королевской канцелярии. Именно этот человек убедил нас, что дядя... Что дядя связан с контрабандистами и преступниками. Что он готовит заговор против его величества и обязательно попытается использовать свой родовой артефакт. «То есть...» Бонд отреагировал мгновенно, вцепившись в оговорку бульдожьей хваткой. «Получается, вы знали?» Тут он посмотрел в буквально позеленевшее лицо дурочки и поправился. «Они знали о готовящемся заговоре и покушении. Но почему тогда не предотвратили его? Вы не задумывались над этим?» Селестина открыла рот, уставилась на нас с непередаваемым ужасом и медленно сползла на пол. «Я правильно понимаю, что это и есть тот самый следователь, которого слишком часто посещал один вонюч, сильно пахнущий гвардеец. Шёпотом поинтересовалась я у Далтона. Мы на некоторое время остались в одиночестве, так как Кеннет понес потерявшую сознание Селестину в ее комнату. Ховард поспешил за ними, попутно подзывая горничную с нюхательными солями. Говорить громко почему-то все равно не хотелось» это дело все целиком дурно пахнет поморщился бонд никаким заморским мылом вонь не перебить но какая же эм, неумная племянница у вашего мужа дурная девица согласилась я даже не думая смягчить истину вежливостью но тут ничего не поделаешь влюбленность в ее возрасте напрочь отбивает способность здравомыслить хотя это конечно не оправдание «Кто бы говорил?» — хмыкнул Далтон. «Вы за своим предметом страсти сразу на эшафот полезли». «Ну, у меня-то все получилось», — пожала я плечами в ответ. «Значит, не так уж это было глупо». «Почти получилось. Прервал нас вернувшийся Кеннет. Еще ничего не закончилось. Артефакт не у нас. Принц при смерти. У Его Величества проблемы с сердцем. А страной правит та, кто все это подстроил». «Давайте обойдемся пока без политики», — недовольно поджал губы Далтон. «Я все же сотрудник королевской канцелярии и должен быть максимально лоялен коронованным особам. Наша задача сейчас — спасти его высочество. На этом и надо сосредоточиться», — напомнила я. «Так что никакой политики, только простые и понятные действия». «Вы правы, сударыня». Бонд встал и церемонно склонил голову. «Позвольте откланяться». «И всеми богами заклинаю, сидите дома, не путайтесь под ногами!» «Но...» — попыталась возразить я, однако нас очень вовремя прервали. В кармане Далтона снова что-то зазвенело. «Будь мы в моем мире, я бы сказала, что там мобильник, но здесь же такого нет». «Вроде бы». «Слушаю». Мужчина вытащил что-то очень похожее на круглое карманное зеркальце с крышкой или пудреницу. Крышку он откинул и приложил к уху. Я мысленно взвыла от восторга. Раскладушка. Прямо как мой допотопный неубиваемый Сименс. Здесь есть такие. Хочу. Мне надо. Взяли. Вместе с имитацией? Сопротивление не оказывал? Второй подозреваемый не видел? Отлично. Везите в карцер при управлении. Нет, не в тюрьму, в карцер. Утроить охрану. Без меня ничего не предпринимать. Никого не допрашивать бон закрыл раскладушку и еще раз коротко поклонился но нет так легко ценный источник информации от меня никогда не уходил понимаю ему надо торопиться значит объяснит все быстро и понятно три минуты ни на что не повлияют зато нам с кеннетом станет легче